Позже. Больничная палата. Там же. Разговор тет-а-тет -тет между Юнми и Сунок. Мама пошла говорить с врачом, может ли она забрать домой свою младшую дочь. «Я ничего маме не сказала, что президент Сенхён тебя уволил». Почти касаясь своей головой головы сестры, шепчет Сунок, при этом опасливо косясь на дверь. «Зачем он просил тебя приехать? О чём ты с ним говорила?» «Я жёстко поговорила с президентом», – вернувшись из своих мыслей, говорит Юнми, и, сосредотачиваясь на разговоре, переводит свой взгляд с окна, сквозь которое она смотрела куда-то вдаль, на сестру. «Я сказала президенту Санхиону, что если он мне не повысит процент отчислений, то я увольняюсь», – гордо заявляет она с загоревшимся огоньком в глазах. «Да?» – растерявшись анита «И что?» «Ничего», – пожимает плечом Юнми, – «поговорили». И «Чем закончился ваш разговор?» Смотря округлившимися глазами, хочет знать всё до конца Сунок. «Компромиссом!» – радостно улыбается ей в ответ Юнми. «Компромиссом?» – всё так же растерянно переспрашивает Сунок. «Каким?» «Он мне ничего не повышает, а я не увольняюсь!» – выпаливает Юнми и начинает смеяться. «Да ну тебя!» Надув губы, обижается Сунок. «Что на самом-то деле было?» «Да всё, пока осталось так, как раньше», отсмеявшись, отвечает Юнми. «Разговор с президентом толком не получился. У меня не вовремя скрутило желудок. Будем по новой говорить». «Может, мне поехать с тобой?» предлагает Сунок. «Зачем?» удивляется Юнми и объясняет, почему не нуждается в спутнице. «Он ведь не прямо сейчас состоится. И потом он не...» «Разговор о деньгах – дело интимное. Боюсь, твое присутствие окажется сковывающим фактором для договаривающихся сторон». «Интимное?» – переспрашивает сынок, наморщив лоб. «Именно», – кивком подтверждает Юнми и обещает. «Только в этот раз я уже скромничать не стану. Хватит!» «Больница. Там же. Несколько позже». Юнми, используя взятый у сынок телефон, разговаривает с президентом своего агентства. «Юнми, слушай меня внимательно», – говорит мне Сэнхён, перед этим спросив, в состоянии ли я функционировать, то бишь работать, и получив утвердительный ответ. «Я сейчас уезжаю на переговоры с военными относительно тебя и не знаю, сколько времени буду отсутствовать. Хочу, чтобы в моё отсутствие ты выполнила моё задание. Скажи мне, твоя оттаду Как хорошо она тебя слушается. Она меня хорошо слушается, господин президент? Отвечаю я, одновременно соображая, на кой шефу потребовалась мульча. А что? У меня родилась мысль, как повысить внимание японской публики к вашему промоушену, отвечает мне президент. Если не знаешь, скажу. В Японии культ кошек. Есть предложение внести изменения в постеры твои и группы поскольку их еще не отпечатали. Бери свою таду и вези ее сюда, в агентство. Кихо за это время подготовит все для вашей фотосессии. Посмотрим, как получится. И если будет удачно, отдел рекламы это использует. Ты меня поняла? «Хорошо, господин президент», – говорю я. «Я поняла. Сейчас начну все делать». «Делай», – отвечает мне Сэн Хён и дает еще одно указание дали твою сумочку, и она повезла ее к тебе в больницу. Я Юне уволил. Раз ты вернулась в агентство, то Юне тебе больше не нужна. Ты меня поняла? Да, Сабаним, отвечаю я. Я поняла. Все, работай, говорит шеф и отключается. Что там? С тревогой спрашивает сынок, увидев, что я закончил разговор. Что хотел президент? Президент Санхён, как обычно, делает из подкинутого ему жизнью лимона лимонад, отвечаю я. Хочет, чтобы я сделала фотосессию с мульча. В Японии культ кошек. И он считает, что постеры с кошкой смогут привлечь к группе больше внимания. а а, -а, -а, -а. Задумавшись на несколько мгновений, понимающий киваются ног. Президент Санхён очень умный, знает, что делать. Я в ответ пожимаю плечами. «Ну, не всегда», – говорю я. «Порою он не замечает редкий бриллиант, который непрекаянно бродит по его агентству». Сунок понимающе кивает и грустно вздыхает. «Бывает так, что начальник не сразу до конца осознает ценность своего работника», – говорит она. «Но теперь президент сен точно не выгонит тебя из агентства. Ты ведь теперь звезда с мировой известностью». «Сама уйду», – обещаю я, – имея в виду богадельню Санхёна. «Уйдёшь?» – пугается сынок. «В продюсерство», – говорю я и объясняю. «Знаешь, пока я в окно смотрела, мне в голову пришла одна занятная мысль. В грэми меня номинировали два раза за продюсерскую работу. Потом эти местные умельцы, что им не дай, всё в говно превратят. Может, сама жизнь посылает мне сигнал? Может, мне следует сосредоточиться на продюсировании?» «Хотя бы до той поры, пока голос не появится. Как думаешь?» Смотрю с вопросом на Онни. «А ты умеешь?» С сомнением смотря на меня, спрашивает она и уточняет. «Быть продюсером?» Задумываюсь над ответом. «Я в Америке ходила на курсы», – подумав, отвечаю я. «Теоретическое представление о процессе у меня есть. Нужно теперь получить практический опыт». «И как ты его получишь?» Получаю я резонный встречный вопрос. Возьму какую-нибудь группу, говорю я. Буду с ней работать. Научусь. У тебя очень напряженная работа, напоминает мне Сунок. И еще ты будешь теперь служить. Когда тебе учиться? Хороший вопрос. Действительно, когда? Посмотрим, пожимая плечами, говорю я. Было бы желание, а возможности найдутся. Ну, если так... Не совсем уверенно отзывается он не. В этот момент раздается стук в дверь палаты. «Да-да», – отзываюсь я, поворачиваясь к двери. В палату заглядывает Юне. «Сабаним», – произносит она, увидев меня. «Я привезла вам вашу сумочку, которую вы оставили в агентстве. Как ваше здоровье, Сабаним?» «Здоровье замечательное», – отвечаю я. «Чувствую себя внутри чистой и легкой, словно воздушный шарик. Спасибо, Юне». «Давай мне мою сумочку, там должен быть мой телефон, а то я без него уже исчертыхалась». Йоне подходит и, достав из принесённого с собой пакета мою сумку, протягивает её мне. «Я хотела спросить», – произносит она, смотря как я ищу телефон. «В агентстве мне сказали, что вы снова вернулись на работу к господину Санхёну». «Это так?» – спрашивает она, подняв взгляд и смотря на меня. «Да», – отвечаю я, тоже смотря ей в глаза. Я проведу с короной промоушен в Японии, как это было запланировано. Но после этого я выйду из состава группы и буду работать отдельно. Тоже в агентстве, но отдельно. Как именно это будет выглядеть, с президентом Санхёном мы пока не обсудили. Если ты хочешь узнать, в силе ли наши с тобой договорённости, то они в силе. Ты мой персональный менеджер. Хорошо, спасибо. Благодарит меня Юне сразу повеселее. Телефонный разговор. «Да, Хальмани, рада тебя слышать. Что-то случилось?» – спрашивает в телефон Хюбин. «Извини, что отвлекаю тебя от работы?» – отвечает ей Муран. «Просто это срочно. И я хочу предупредить тебя быстрее, чтобы у тебя было больше времени подготовиться». «К чему подготовиться, Хальмани?» 4 июля Юнми зачитают приказ о мобилизации. Будет много репортеров. Кто-то должен быть от нашей семьи, чтобы её поздравить. Опять я? Неугомонная девчонка. А кто ещё? Да не хочу я её поздравлять. Сама говорит, что она не для нашего дома. Зачем мне её поздравлять? Замолчи и считай до ста. А пока будешь считать, подумай, почему ты должна это сделать. Джоон там тоже будет. Джоон? А он что там забыл? Он жених. Если жених не поздравит свою невесту, это будет странно для людей. «Ха! Ну, братец вляпался. Она же ведь получит звание выше, чем у него. Он столько готовился, а она написала всего один марш. Представляю, какое у него будет лицо. Пожалуй, на это даже стоит посмотреть вблизи. А кто еще будет от семьи? Кальмани, ты тоже поедешь поздравлять?» «Я не могу, я сильно больна». Все в порядке. Что случилось? Чем ты больна? Старостью я больна, старостью. Понятно? фа -э -э. Так нечестно все сваливать на одну меня. Хальмони, боюсь, в одиночку я недостаточно представительна для такого мероприятия. Может, хотя бы дедушку вытащить из его чулана? Я ему передам, как ты назвала его мастерскую. Хальмони не нужно. Это была шутка. Но в самом деле... Разве не будет выглядеть странно, если никто из старших не придёт? Будет ещё ваша мама. она об этом знает? Я ей ещё не сказала. Хёбин. Она только недавно узнала, из-за кого Джоуну ребра сломали. Хёбин. Хальмани, я обязательно приду, чтобы увидеть это. Скажи только, когда и где, и я приду. Вот несносна ведь какая, произносит Муран сердито, смотря на телефон, в котором гудят гудки от Боя от Хюбин. Взрослая уже стала, а всё смешки да смешки. Никакой серьёзности. Что ты с ней будешь делать? Агентство FN Entertainment. Вечер. Кабинет руководителя агентства. Присутствуют Кихо, Санхён, Юнми и Юне. Санхён озадачивается, смотря на вошедшую вслед за Юнми Юне. «Так», – произносит Сэнхён, смотря на неё. «Юнэ, что ты тут делаешь?» «Она мой персональный менеджер, господин президент». Не дав той раскрыть рот, мгновенно отвечает Юнми. «Разве мы с тобой не говорили на эту тему?» – спрашивает у Юнми Сэнхён. «Я её уволил. Она мне больше не нужна. Я тебе ведь сказал поговорить с ней. В чём дело, Юнми?» «Сабаним», – спокойно отвечает та. «Я уже не девочка из тех, которых миллион стоит в очереди у дверей ваше агентства. Я теперь первая кореянка на Грэмми, мировая звезда. По статусу мне положен персональный менеджер. На секунду в кабинете устанавливается неприятная тишина. Вот оно что, понимающий кивая Цэнхён, головокружение от звездной болезни. Но тут ты права. Твой статус действительно предполагает наличие у тебя персонального менеджера. И я готов тебе его предоставить. Меня устраивает Юне, мягко произносит Юнми. Шеф несколько секунд внимательно смотрит на неё. Утром всё было несколько иначе, говорит он. Что за это время случилось? У меня было немного времени подумать, отвечает Юнми. Проанализировав ситуацию, я поняла, что мне надоело косплеить корейскую девочку. Сынхён пару секунд осмысливает услышанную фразу. Косплеить девочку? удивлённо переспрашивает он. Да, кивком подтверждает Юнми, молчаливую и работящую, которая делает всё, что ей скажут, и ничего не требует взамен. Это не мой костюм. Я Агдан, а не бесконечная милота. После слов Юнми в кабинете на целую минуту устанавливается тишина. Цэнхэн смотрит в глаза бунтарки, та в ответ тоже не отводит взгляда. И что? Наконец, нарушая тишину, спрашивает Сэн Хён, что я должен сказать в ответ на твое заявление? «Я думаю, мы должны будем с вами обсудить мой имидж более подробно, сабаним раз мы будем работать дальше», – отвечает Юн -Ми. «А пока мне нужен персональный менеджер». «Я не справилась, я недоволен ее работой. Я назначу тебе нового менеджера», – сделав паузу, говорит Сэн Хён. «Простите, Сабаним, но я довольна её работой, и другой менеджер мне не нужен», – отвечает Юн Ми. Снова пауза. «То есть сейчас ты решила показать, какой теперь ты будешь?» – спрашивает президент. «Да». Неожиданно, не став отрицать, соглашается Юнми «По вашему совету, я решила перестать заниматься ерундой и быть немножко стервой». «Стервой?» – удивляется Сэн Хюн. «Зачем?» «Чтобы соответствовать», – чуть пожимает плечами Юнми. «Все мировые звезды – стервы. Знаете, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. Мне надоело искать ко всем подходы и какие-то точки соприкосновения, которых вообще в природе отродясь не существовало. Либо работаем на моих условиях, либо не работаем вообще. Теперь будет так». Кихо тихонько кхекает не стоит с суровым лицом, внутренне обмирая. «Не слишком ли ты круто берешь?» Прищурившись на собеседницу, спрашивает Сэн Хён. «Возможно», – опять не спорит Юн Ми. «Но в противном случае мне придется потратить полжизни на высмаркивание в платочек чьих-то соплей и вхождение в чьи-то бесконечные положения. Мне такая перспектива не подходит, и меня интересует только мой успех». Поэтому Юне – мой персональный менеджер. Я так хочу. Угу. Угукает Санхён и задает вопрос. И как ты представляешь взаимодействие Юне с моим агентством? Ты работаешь у меня. Она работает у тебя. Чьи указания будут выше? Моего или твоего менеджмента? Я не думаю, что данный вопрос сейчас требует решения. Спокойно отвечает Юнми. На две недели я буду задействована в японском промоушене. Расписание его составлено, и я не вижу в нём ничего такого, чтобы просто не следовать ему под управлением ваших менеджеров, господин Сен-Хион. на это время получит отпуск, а после промоушена мне будет нужна студия, господин сен -Хион. Я собираюсь зарабатывать деньги и славу для вас и для себя. Вот тогда все организационные вопросы со стаффом агентства я буду решать через Юне. А творческие с вами. Хорошо. Кивает Санхён и приглашает, наконец, посетителей присесть. «Садитесь к столу, обе». «У тебя есть ещё какие-то пожелания?» – спрашивает он у Юнми, дождавшись, когда она и Юне сядут. «Да», – отвечает та, – «я хочу до отлёта в Японию провести пресс-конференцию, на которой поблагодарю педагогический состав школы Кирин и лично её директора за полученное образование». Без которого я бы не смогла стать номинантом престижнейшей американской премии. Попрошу не увольнять директора Согю. Санхён молча смотрит на Юнми. Та смотрит на него. У меня застряли деньги в акциях Кирин. Спустя полминуты произносит Юнми. И я хочу их вернуть. А если бы не деньги, ты бы сделала это для Кирин и директора Согю? Интересуется Санхён. Почему бы и нет? Пожимает плечами Юнми. «Я считаю, что у меня нормальные отношения со всеми учителями в Кирин. Ну, может быть, почти со всеми. Просто хочу это сделать до начала промоушена, чтобы успеть повлиять на решение об увольнении господина Сок Гю, если его еще нет». Сан Хён смотрит на собеседницу. «Но лучше думать об акциях и деньгах», отвечая на взгляд, произносит Юнми. «Ведь сразу понятно, что истинная причина в них». Сэнхён вздыхает и сплетает пальцы сложенных перед собою на столе рук. «Ещё пожелания?» – просит он. «И мне нужно нормальное жильё», – говорит Юнми. «Либо отдельная комната, либо я живу дома и приезжаю в агентство. Мне надоело жить на втором этаже двухъярусной кровати». «Ещё», – коротко произносит Сэнхён. «Всё, господин президент», – отвечает Юнми, – «у меня не такие уж огромные запросы». Сегодня лишь нормальные условия для работы. А кто будет платить, Юнми? Внимательно смотря на Юнми, спрашивает Сынхён. Я, просто отвечает Юнми.